Глава 4. Блеск фиолетовых глаз. Перцепция с большого расстояния не позволяет увидеть описание, но сомнений в том, что это за тварь, не было. Бронированное тело, покрытое костяными пластинами, с хищным интересом смотрело в мою сторону. Арканум пока что прикрывал меня от его взгляда, но внутри росло понимание, что это ненадолго. Убежать — плохая идея. Я поднял мощь до четвертого уровня, Но с такой абразиной тягаться в скорости пока что не выйдет. Ближний бой тоже отпадает. Меня успеют взять под контроль намного раньше. Коктейлей Молотова у меня нет. Использовать пистолет? Затея так себе. Необходимо попасть в незащищенные части тела. А таковых у этой твари почти нет. С винтовкой или автоматом можно было бы попытать счастье. Вот только их под рукой не оказалось. До обновления порталов оставалось полчаса. В карманах довольно внушительная связка с нитями опыта, вот только я сомневался, что и хватит до следующего уровня. Умирать же не хотелось, ведь тогда я потеряю свой прогресс. Да еще и лишусь очередной возможности на вознаграждение. К тому же есть вероятность, что по окончании суток шнурки растворятся так же, как это случается с тварями. Существо заурчало и засеменило ко мне. Наконец смог различить пояснение. «Исчадие бездны. Менталист. Уровень девятый. Особенности. Подавление воли. Контроль тела. Сокрушительный удар. Планирование — два. Самосохранение — один. Уровень опасности — два. Радиус воздействия по незащищенной цели — 45 метров. Слабости. Огонь. Кислота. Молния. Системное оружие. Развернуть полный список». С развитием перцепции выросло и количество выдаваемой информации. Вот только мне от этого было не легче. А, чёрт с ним! Выключил скрытность, скинул пистолет и вбил несколько пуль в голову твари. Достал клинок и прошелся по ближайшему массивному дереву. Оставил на стволе большую треугольную зарубку. Ударом ноги выбил отрезанный кусок. Ощутил, как тело сковывает чужая воля. Послышался треск. Я видел, что тварь уже близко, но ничего не мог поделать. Огромное дерево угодило в голову мутанта. Наваждение спало. Я тут же сконцентрировался и рванул к придавленному мобу. Одним ударом раскроил грузное тело от плеча до бока. Следом рубанул крест-накрест. По твари будто прошлись лазером из фантастических фильмов. Отдельные части плавно разъехались в стороны. «Получен опыт. 145». На этот раз повезло, но в будущем лучше не подставляться. Что-то слишком уж в себя поверил. В следующий раз проще и правильнее будет обойти место, где засела подобная абразина. Но как же хорошо ствол попал по монстру! Шансы один к ста. Кира говорила, что удачи не существует, Как, «Как бы не так! Только что убедился, что она есть!» Игровые сутки подходили к концу. Оттягивать больше нельзя. Достал нити и, сделав одно легкое движение, вернулся в лучшую двадцатку тысяч. И это при том, что я пока что не распределил знаки силы. К тому же у меня осталось еще много свободных очков характеристик, но их я смогу раскидать только через полтора часа. Посмотрел на кольцо. А ведь при правильном подходе с ним я смогу обрушить целые здания или мосты. Главное — снести несущие балки и опоры. Ну и надо будет все рассчитать так, чтобы меня не придавило. Вот чёрт! Хотел же оставить хотя бы одну нить, чтобы проверить, исчезнет она или нет. Придется искать нового моба. Я побежал. Через полтора километра остановился и всмотрелся. Голое существо неспешно брело по открытому полю. подозвал. Выбросил руку вперед. Острие пробило череп. Тут же отскочил, чтобы туша не сшибла меня инерцией. Готово. Теперь можно возвращаться. Мое измененное тело хоть и было выносливым и крепким, но ощущать холод не перестало. А ведь есть характеристика, которая дает сопротивление морозам. Но брать ее смысла нет. Сегодняшний день был особенным. Не сомневаюсь, что оказались побиты все температурные рекорды. Занемевшими руками закинул несколько поленьев в печь и поставил чайник. Сейчас в моем интерфейсе отображался как уровень, так и шкала опыта. Теперь не надо было высчитывать, сколько прогресса остается до следующего повышения. По привычке просмотрел рейтинг. Теперь в первой тысяче не мог различить только семь ников. Издается мне, что среди них есть Кера и Агюст. Вот только кто есть кто — непонятно. Захотелось что-нибудь написать девушке, но передумал. Тратить пятьдесят единиц для банального «Привет, как ты?» не хотелось. Нить лежала на столе. Я следил за таймером. Когда до новых суток оставалось несколько секунд, предмет завибрировал. Затем покрылся дымкой и исчез. С улицы раздался оглушительный звон. По пространству разносились звуки грома и молний. Я знал, что сейчас повсюду открываются порталы, и из них выходят разные существа. Моя поисковая способность показала, что ближайший моб находится как раз надо мной. Держа кружку, открыл дверь, подозвал монстра и вогнал лезвие в его лоб. Пижон, проговорил я, встряхивая руку с расплескавшимся кофе. Теперь нужно было обезопасить себя от возможного вторжения тварей. «Вскоре я смогу поднять свои характеристики до пяти и выбрать направление. Вот только в момент адаптации организма мое тело будет полностью беззащитным. Если какая-нибудь тварь вломится в землянку, то я сразу же улечу на перерождение, а этого хотелось бы избежать». Утеплился и отправился на охоту. Когда встречал группы мобов, забирался на деревья и уничтожал их с высоты. С одиночными исчадиями все было намного проще, использовал кольцо. В небе промелькнула тень. Шансы победить такого монстра у меня были, но без стопроцентной гарантии. Все-таки на данный момент меня не прикрывали стены, да и автомат отсутствовал. Решил не рисковать и дождаться, когда исчадие исчезнет из поля видимости. При этом не забыл активировать скрытность. Зачистка не принесла никаких неожиданностей. Когда в радиусе километра никого не осталось, вернулся в землянку. Дождался, когда выставленный таймер досчитает положенные два часа, лег на спальный мешок и открыл интерфейс. Начать решил, как и в прошлый раз: Внимание! Вы повысили характеристику перцепция искусственным путем. Ваши слуховые, зрительные, осязательные и обонятельные рецепторы будут перестроены. Чувство равновесия и ощущение себя в пространстве будут усилены. Уровень системной наблюдательности будет увеличен. Производится адаптация организма. Это может занять некоторое время. 6 минут, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Через отведенное время выскочило новое сообщение. Игрок, ваше текущее значение характеристики достигло 5 единиц. Выберите одно из предложенных направлений. Обостренные рецепторы. Усиленный контроль тела. Игровая информативность. При последующих вложенных баллах в характеристику выбранное направление будет развиваться на 50% быстрее. Раздумывал недолго. Сразу же нажал на последний пункт. Да и было бы странно усиливать что-то другое. Зрение и слух у меня сейчас не просто идеальные, а сверхчеловеческие. Через минуту система зафиксировала мое решение. Потом настал черед хаотического гриндера. Направления были такими же, как и прежде. Опыт с планетарных мобов, количество существ в данжах, распределяемые баллы во всех пространственных брешах. Вот над этим пришлось подумать. Во-первых, я понятия не имел, что такое пространственные бреши. Я, конечно, бывал в хаотическом провале. И именно это место преподнесло мне мое имбанутое кольцо. Но не знал, что меня ждет в других пробоях. Во-вторых, из существ в данжах выпадает множество крайне полезных предметов. К тому же, уничтожение именно этих тварей способствует повышению параметров. А в-третьих... Хотя, чего тут рассуждать? Лучший опыт с планетарных мобов. Причина проста. Я часто заглядывал в аукцион. Развитая перцепция позволила разглядеть оружие и броню. И чем выше уровень игрока, тем более серьезное обмундирование он может использовать. «Попадись мне случайно меч-кладенец и доспех бога на сотый уровень», Эти предметы будут лежать ненужным хламом. А поскольку опыт — игровая валюта, то мне предлагают стать богаче. От такого не отказываются. Усилить выбранное направление. Да, нет. В кровь впрыснулся адреналин. В висках запульсировало. Сердце заколотилось такой дурью, что могло вот-вот выпрыгнуть из груди. Меня накрыло чувство неконтролируемой паники и ощущение надвигающейся беды. «Нет!» — крикнул я. Просмотрел одну из способностей. «Хаотическая интуиция. В момент возможной смертельной опасности есть вероятность получения внутреннего озарения. Не пренебрегайте подсказками игры». «Так вот ты какая! <как> Хаотическая интуиция!» — пробормотал я. Снова вернулся к выбору. На этот раз, поддавшись внутреннему чутью, нажал на увеличение баллов в пространственных брешах. Прислушался к себе. Все было спокойно. Адаптация системы заняла пару секунд. Над Арканумом размышлял долго, но в конечном итоге взял то, что позволяло изменить отображаемый уровень, имя и внешность. Хотя предлагалось также уменьшить агрорадиус, обнаружение на чужих картах и скрытность. Что-то мне подсказывало, что в будущем это может пригодиться. Маловероятно, что я просижу весь отбор в моей непролазной глуши. К тому же холода рано или поздно закончатся. Сюда прибудет много людей, которые захотят прокачаться. И с ними мне придется периодически пересекаться. Лучше буду казаться слабее, чем я есть на самом деле. В целостности выбрал регенерацию тела. Можно было взять и защиту разума. Вот только я помнил, что Кира говорила про знаки силы. Она рассказывала, что при распределении на ветках развития будет возможность усилить игнорирование от какой-нибудь определенной школы. Как по мне, в этом случае ментализм — идеальный выбор. Все-таки сохранить сознание от многого стоит. Мощь предложила увеличить силу, выносливость, скорость или крепость тела. С моим колечком сила не играла никакой роли. Мне не нужно было поднимать увесистый молот или тяжеленную булаву. С выносливостью у меня и без этого все в полном порядке. Не зря в прошлом тренировался. На этом моменте я слегка завис. Перцепция показывала, как именно увеличивается параметр мощи. За каждый вложенный балл показатели усиливаются на 50%. Все бы ничего. Вот только для каждой расы свои начальные показатели разные. Рыжее чудо как-то упоминало, что даже очень слабый демон может поднять над головой предмет весом в пару центнеров. И демоны на арене с враждебной стороны будут в любом случае. И как, блин, нам их побеждать? Что-то я отвлекся. Снова рассуждаю о чем-то глобальном. Крепость тела — в любом случае хорошая вещь, но даже исчадие бездны второго уровня может с легкостью меня убить, если попадет по телу. Один слабый касательный тычок чуть не отправил меня на перерождение, и тогда выходит, что лучше не выдерживать, а просто не подставляться под удары. Но в будущем я бы все равно не отказался от толстого, тяжелого и очень прочного доспеха. Так что займемся развитием скорости. «И как вообще быть с характеристиками? Равномерно распределять?» «Все кажется очень нужным. Но, насколько мне известно, в играх подобное ни к чему хорошему не приводит». Заглянул в блокнот, в котором значилось. «Найти и расспросить геймера за дрота». Среди старичков такого точно нет. Пока что по временю с дальнейшими повышениями. Но ну, разве что гриндера догоню до десятки. Раз уж впервые отозвалась интуиция... то хаос рассчитывает, что я не заброшу этот параметр. Следующие 11 часов я бегал по округе и уничтожал тварей. Раз уж уровень мощи зависел от развития моего тела, то можно было усиливаться и таким пассивным методом — прокачка естественной выносливости. Плюсом было, что благодаря целостности организм вполне неплохо восстанавливался, так что усталости никакой не было. Дважды забегал на отогрев землянку. Повысил хаотического гриндера до 10 единиц. Эта характеристика не требовала много времени на увеличение показателя, так что можно было не искать безопасное укрытие. Я подбирал моменты так, что ближайшие твари при всем желании не успели бы добежать до меня. Один раз сразился с исчадием небес. Я дождался, когда моб спланирует на меня. В последнюю секунду отпрыгнул и провел лезвием по металлической лапе. Часть тела отсоединилась. Монстр задергался, не справился с управлением и врезался в дерево. Ломая ветки, летающий мутант грохнулся на землю. Подняться я ему не дал. Сохраняя дистанцию, смог несколько раз с краем пройтись по кожаным крыльям. Существо выбрасывало вперед морду с массивным клювом и не подпускало меня, отползая в сторону. Интерфейс подсказывал тройку в характеристике самосохранения. Окончательно одолев его так же, как недавно менталиста, Увалил на него огромную сосну, а после перерезал шею. К пяти утра лег спать. В органайзере настроил будильник на десять часов. Я собирался наведаться в деревню. Времени должно хватить, чтобы прибыть к Михалычу ещё засветло. Требовалось в срочном порядке реанимировать снегоход. Я даже был готов заплатить некоторыми крафтовыми материалами. Плохо, что оставил их около артефакта фиксации. Сейчас моя перцепция находится на более высоком уровне, чем было раньше, а значит, могу разглядеть больше свойств предметов. Помимо всего прочего, хотелось просто пообщаться с людьми, да и была высокая вероятность, что в их старых домах будет данж. Проснулся немного раньше, позавтракал и сделал несколько коктейлей молотова. С ними как-то спокойнее. Пробежал к точке возрождения. По пути упокоил парочку мобов. В Хибаре не забыл сгрузить ремесленные материалы в баул. Теперь весь мешок почти не чувствовался. Тело действительно стало намного крепче. У охотничьей вышки устроил мясорубку. Здесь почему-то монстров было намного больше, чем на других территориях. Некоторое время наблюдал, выискивая менталистов. Никого подозрительного не оказалось. Арканум позволил относительно незаметно подобраться к полуразрушенной будке. Занял высоту и принялся планомерно истреблять тварей. С улыбкой вспомнил, что именно здесь я впервые повстречался с рыжим чудом. Шкала прогресса заполнилась. Система оповестила, что теперь я игрок семнадцатого уровня. В интерфейсе значилось, что количество моих знаков силы отныне равняется двадцати Странно. Вроде бы они должны были удвоиться при первом заходе в данж. Видимо, это произойдет только у пятого алтаря. хотя у меня и характеристики должны были увеличиться в два раза, но хаос решил по-своему. Надеюсь, в этот раз меня не обделят. Двадцать километров по безлюдным местам в мороз — то еще удовольствие. А если учитывать, что по пути часто попадаются монстры, то легкая прогулка превращается в сплошные сражения на грани жизни и смерти. К трем часам дня, в которые начинались новые игровые сутки, я так и не успел добраться до деревни. Появился туман, подул порывистый ветер. Снова засверкали молнии. Когда все стихло, увидел открывающиеся порталы. Оценил обстановку, никого необычного не появилось. Принялся снова крошить мобов. Проверять силушку богатырскую и удуль молодецкую не стал. Уничтожал их поодиночке. Вскоре услышал кряхтящий звук трактора. Деактивировал арканум и пошел навстречу. С первого раза машина еще больше ощерилась заостренными арматуринами. Вся поверхность была дополнительно обшита толстым слоем металла. Через смотровую щель, которая теперь была вместо обычного лобового стекла, разглядел лицо Михалыча. Вдалеке пронесся БТР, на котором восседали несколько человек с корьями. Военная техника с легкостью давила тварей. Монстры бессильно били когтями по бронированному боку. «Воздух!» Донесся до меня чей-то крик. Я заметил, как на машину пикируют исчадие небес. Канонадой загрохотали автоматной очереди. Моб упал, а после оказался под машиной. «Развлекаетесь?» — спросил я у подъехавшего кузнеца. «О, ты наконец-то побывал в данже!» — сказал Михалыч. Но «Ну, с возвращением, товарищ Фрол.